Со следами ржавчины на стволе обрез. «Толик!» — Элеонора бросилась ему на шею. Ее восторгу, казалось, не было предела. Небось, когда ее батя дарил мобильник за дикие тысячи долларов, так не радовалась. «Ладно, ладно, ишь, пожалуйста, в общем!» Маленько офигевшая от такого проявления восторга Толик был явно растроган. Обняв одной рукой висевшую у него на шее Элеонору, чмокнувшую его в щеки и в подбородок,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 В тот же день Толик продолжил изображать из себя Деда Мороза, раздающего подарки детишкам. Толик презентовал мне свой наган. Я был рад до усрачки. Больше даже, чем если б мне подарили полноценный ПМ или даже батин люгер Потому как к нагану патронов у нас было монтажных, хоть завались, опять же, из батиных запасов. И картечи тоже. А главное, он простой, как мычание. И, как говорит батя, семь аргументов в барабане — это по-любому очень веский довод. Носить в городе короткоствол, как еще называл пистолеты и револьверы батя, все же намного удобнее и безопаснее, чем носить ружье, автомат или даже обрез. То издалека видно и настораживает. С нога нам же можно в любую минуту ап и предъявить из кармана веский довод. Вернее, целых семь. И ни один качок, ни один каратист, даже ни один важный дядька-чиновник не устоит перед такими доводами. Даже вооруженный автоматом человек в проигрыше, потому что автомат на виду. А предъявить наган можно быстро, вблизи, когда уже поздно сдергивать с плеча автомат и дергать затвор. Что Толик и продемонстрировал патрулям. Толик мне подробно все про наган разжевал. И как разбирать, смазывать, и как перезаряжать, и главное, как пользоваться. Про наган он все знал. Смотри, если стреляешь само взводом то это надо только на коротке, когда точность прицеливания роли не играет. У нагана очень тугой спуск. Видишь, да? Перед выстрелом барабан не только проворачивается, но и надвигается на ствол. И все это за счет нажатия на спусковой крючок. Типа для предотвращения прорыва пороховых газов между барабаном и стволом. Надо это, не надо — дело девятое. Нам вот в этой переделке совершенно не надо, но усилие спуска очень большое. Кстати, не говори никогда я нажал на курок. Курок вот он. На что жмешь это спусковой крючок? На курок же не жмут, а его взводят. А нажимают на курок только лохи. — Ты же не лох, серый? — А? Он подмигнул. — Значит, дальше. Если есть время взвести курок перед выстрелом, например, когда нужно точно прицелиться, взводи. Если на коротке, бей само взводом А чтобы иметь возможность несколько раз и быстро нажать на спуск, жми не указательным пальцем, а средним. Он намного сильнее. А указательный палец прижми к корпусу револьвера. Ну-ка, попробуй. Я попробовал, действительно. Нажимая на спусковой крючок средним пальцем, я довольно быстро сумел прощелкать весь барабан. Семь раз. В то время как нажимая указательным, не больше трех. Как не старался, правда, очень тугой. «Вот, еще! Если стреляешь в тушку вблизи, всегда старайся засадить два раза к ряду. Дубльчек, американцы называют. Двойная гарантия. Еще лучше двойной в тушку, потом контрольный в голову. Все делать быстро. Чтобы делать быстро, надо тренироваться. Рекомендую». Будешь тренироваться, вставь в патронные гнезда гильзы от уже выстреленных патронов. Щелкать по пустым коморам барабана без патронов не есть здорово для механизма, учти. Если перед выстрелом ты взвел курок, соответственно, провернул барабан, видишь? Теперь представь, что ты уже один или несколько раз уже выстрелил. То есть в барабане у тебя одна или несколько стрелянных гильз, а не патронов. Потом представь, что стрелять ты раздумал. Спустил курок со взвода. Вот так. Что получилось, видишь? «Барабан-то уже провернут, и если ты потом начнешь стрелять, у тебя сначала вылетят те, которые боевые, потом под ударник, встанут патронные гнезда с уже выстреленными патронами, и только после них оставшийся боевой, который ты провернул, когда взводил, но не выстрелил. Догоняешь — это может в пиковой ситуации хреново кончиться. Прикинь, ты выстрелил три раза, потом взвел, но не выстрелил, спустил курок, потом вновь стреляешь». Ты думаешь, что у тебя в барабане четыре патрона? Оно так и есть, но под выстрел по порядку у тебя стоит только три. Потом три уже выстреленных. И только потом четвертый боевой. Уловил? Вот. Это не есть здорово, потому что если взвел курок, но стрелять не стал, или просто так по какой-либо причине провернул барабан, всегда потом проверни барабан так, чтобы перед стволом был последний выстреленный. Тогда все, что у тебя осталось в барабане, будет подряд. А это, черт побери, бывает важно». Ну и перезаряжаться не забывай, при первой же удобной возможности. Не иметь дурной привычки таскать с собой не полностью заряженный ствол. Вредно это для кармы. Носить, как думаешь, за поясом? Вот так вот, чтоб рукоятка не торчала. Нормально, но только обязательно тренируйся выхватывать. А то в заполохе он у тебя обязательно застрянет, зацепишься мушкой, и будешь, блин, дергать, как какой-нибудь комедийный персонаж. Каждый день тренируйся, пока не будет у тебя вылетать, как сам собой». У нагана предохранителя нет, удобно. Схватил, навел и жми. Еще. Осень настанет, будешь ходить в куртке. Холодно, руки в карманах. Разумный наган в кармане же носить. Тут есть одна тонкость. Носить надо стволом вверх, рукояткой вниз. Вот так. Когда надо выхватить, просто просовываешь средний палец в спусковую скобу, а наган чуть прихватываешь ладонью. Выдергиваешь его одним движением за скобу. Он при этом гарантированно ни за что не зацепится. Как выхватил, тут же прокручиваешь его на пальце в скобе, чтобы рукоятка легла в ладонь. И, Алис, пожалуйте бриться. Можно объявлять свои хотелки. Не крутить на пальцы не надо. Ты же, блин, не клиныствуд. Не надо этих понтов. Выдернул пальцем за скобу, тут же одним движением провернул и стреляй. Пробуй. Дальше. Не исключено, что придется тебе ноганом драться. Да-да, чё ощерился? Драться». Если патроны кончились, перезарядиться нет времени, а оппонент или оппоненты продолжают предъявлять претензии, то у тебя остается в руках железный аргумент весом в 750 грамм. Отбрасывать его в сторону и драться на кулачках крайне глупо. Серый, ты вообще учти, драться голыми руками или даже обутыми ногами — глупо. Но об этом я тебе уже говорил. Так вот, боевички смотришь, там герой бьет противников по башке рукояткой револьвера. Распространенный такой киношный штамп. Так я тебе скажу, если происходит свалка, то тратить время на замах глупо. Лучше ткни его стволом в лицо или в поддых, или в горло. Сильно. В лицо постарайся попасть в глаз. Или под нос, передние зубы верхней челюсти. Там очень болезненное место. Можно еще и дерануть мушкой по лицу. Мушка у нагана, видишь, острая. Выбить ею глаз или просто пробороздить по харе — это отрезвляет. Рассказывая, тулик завелся. пританцовывал передо мной со свирепым лицом, то тыкал воображаемому противнику в лицо стволом, то бороздил по воображаемому лицу, добавляя левый хук в челюсть. Производило впечатление, ага. Что Толик -то, с зверей еще то я давно понял, и сейчас была задача перенять у него полезные для выживания приемчики. В лесу выживают только звери, черт побери, а мы сейчас практически в диком лесу по взаимоотношениям. — Если попал противнику стволом в лицо, и он за лицо схватился, добей. Ударь по голове, но не рукояткой, а вот этим местом, спусковой скобой. При этом удар сильнее получается, так как ты еще и кистью доработать сможешь. Да и вообще так сильнее, пробуй. В заключение Толик заверил. — Знаешь, серый, наган в умелых руках — отличная вещь. Главное — по надежности и неприхотливости, и всегдашней готовности к выстрелу. Пистолет нужно снять с предохранителя, дослать патронник в патрон — это по идее. Но если даже ты носишь пистолет с патроном в патроннике и со снятым предохранителем, все одно это не айс. У буржуев есть на пистолетах автоматические предохранители, которые выключаются только когда обхватываешь рукоятку рукой. Это все здорово и все такое, но это есть усложнение конструкции. Да и не водятся у нас современные западные модели. Вон даже к древнему Олегову Люгеру хрен патроны достанешь — а наган без предохранителя. Впрочем, я уже говорил. Есть и еще плюс револьвера. У пистолета патроны в магазине поджаты пружиной. Пружина, она от того, имеет свойство слабнуть со временем, если постоянно в напряжении. То есть, если набитые магазины пролежат у тебя, скажем, год, полтора, два, то потом есть шанс, что на последних патронах будет неподача. А заряженный наган можно хранить вечно. Ни хрена у него пружине не станется, она у него не поджата. Так что, будь это реальный наган и изобилие патронов, а не твоего батя-изделия на коленке, я бы еще подумал, отдавать тебе или нет. Но раз так, на, владей, пользуйся. И он с видом графа, дарующего вассалу пару крепостных деревенек, подал мне револьвер. Сам он достал и стал любовно поглаживать свой новый АПБ. Вещь, конечно, отличная. Емкость магазинов двадцать патронов, возможность стрелять очередями, глушитель, приклад. Ладно, будет и у меня такой. Со временем. С этого дня я и спал с наганом под подушкой. Не только что ходил с ним весь день. Давно прошли те времена, когда батя строго наказывал носить с собой нож, а я над ним смеялся. Здорово времена изменились и приоритеты. Сейчас смешно вспомнить, что я по новому айфону тащился. Что айфон? Какой с него толк? Вот толковый ствол, вот это да. Как-то батя на своем маленьком компе, где у него чего только и не было, включил песню старого какого-то автора — Кажется, по фамилии Высоцкий. Совсем как я понял древнего автора. Я про него и не слышал никогда. И пел он только под гитару. Но меня поразила его песня про оружие. И вот идет ханыга, в кармане денег нет, Но есть в кармане фига, взведенный пистолет. Мужик писал как в точности про наше время. Если на кармане ствол, ты король. Ну, пусть не король, но настолько увереннее себя чувствуешь. А маленькие люди, без оружия не люди, Все маленькие люди, без оружия мишени. Видимо, знал, про что писал, хотя и древний. Вообще батя прав, когда говорил, что раньше люди были ближе к правде жизни. А правда жизни всегда была в том, что кто силен, тот и прав. А оружие — это сила в чистом виде и есть. Даже смешно, как я раньше не понимал таких простых вещей. С батей еще спорил. К тому же мы люди скромные, нам нужен пистолет. Теперь припев из этой древней, практически неизвестной песни, частенько вместо рэперских напевов, звучал у меня в голове. «С плохим даже дружен я». Они берут оружие, оружие, оружие, насилие. И с ним пройдусь охотная, под вечер налегке, Смыкая пальцы потное, на спусковом крючке. Весь вечер Белка что-то шила на маминой ручной швейной машинке, Потом обмётывала вручную. Ночью уже как я понял, так благодарила Толика, Что он появился у нас, когда мы уже закончили завтракать. Заспанный, с засосом на шее и расцарапанной спиной. что я четко засек, когда в ванной поливал ему воду. Батя, как мне показалось, со скрытой завистью рассматривал помятую физиономию брата, потом тяжело вздохнул и пошел кормить пионов. Чуть позже появилась белка, уже причесанная и накрашенная, как обычно. Белка. Теперь эта кликуха к ней приклеилась прочно. Мы переглянулись столиком. Вот что она вчера шила. Она сбацала себе кобуру под обрез, причем довольно удачно. Видно, что не зря столько времени смотрела вестерная да боевики на нашем компе. Хорошую, плотную кобуру из кордуры. Она вешалась на широкие поясы и прихватывалась к ноге около колена ремешком. Типа кобуры для здоровенного ковбойского культа. И сейчас оттуда выглядывала рукоятка обреза. Делая вид, что не замечает наших взглядов, она, походка манекенщицы покачивая бедрами, прошлась по гостиной туда-сюда. Толик не выдержал и заржал. Мама фыркнула... Я едва сдержался. — мало отца Лара Крофт, расхитительница гробниц! — вспомнил Толик какой-то старый фильм. Польщенная белка присела за стол. Ишь ты! Я обратил внимание, обрез прихватывался специальным ремешком на кнопке, так что не вываливался при сидении. А я теперь уже мой наган ношу за поясом. У меня сразу созрела мысль раскрутить Элеонору на пошивка буры. И мне полезная штука.